«Приключение зловещего незнакомца». Продолжение. «Будет лучше, если мы зайдем не сразу, а немного подождем», сказал Дим Черч вместе с Томми спеша по Хейлим-стрит. «У вас есть ключ?» Томми кивнул. «Не хотите перекусить? Для ужина рановато, но здесь, прямо напротив, есть неплохое местечко. Сядем за столик у окна и будем наблюдать за домом». Они неплохо перекусили, как и предлагал детектив. Дим Черч оказался приятным собеседником, его официальные обязанности в основном лежали в области международного шпионажа, так что у него было, что рассказать и чем удивить своего неискушенного слушателя. Они оставались в ресторанчике до восьми часов вечера. «Уже стемнело, сэр? Теперь мы сможем проскользнуть в дом незамеченными», – предложил инспектор. «Действительно, было уже темно». Они перешли на другую сторону быстро оглядели пустынную улицу и открыв дверь проскользнули в дом здесь поднялись по лестнице и томми вставил ключ в замочную скважину двери что открывалась в приемную не успел он повернуть ключ как стоявший рядом с ним дим черч негромко свистнул кому вы свистите резко спросил он я не свител ответил удивленный дим черч я подумал что это вы значит кто то начал томми Договорить он не успел сильные руки схватили его сзади и прежде чем он смог что- то крикнуть к его лицу прижали подушечку с крепким сладковатым запахом. Он храбро сопротивлялся, но увы усилия его были тщетны. хлороформ быстро возымел свое действие. голова закружилась, пол вздыбился и опустился. задыхаясь томми потерял сознание. в себя он пришел мучительно, однако все чувства были при нем. Хлороформ оставил после себя лишь слабый запах. Видно, тот понадобился злоумышленникам лишь на короткое время, чтобы они успели заткнуть ему рот. Придя в себя, Томми обнаружил, что сидит спиной к стене в углу собственного кабинета. Два каких-то человека рылись в ящиках стола и обыскивали полки шкафа, беззастенчиво при этом чертыхаясь. «Разрази меня гром, хозяин!» — хрипло произнес тот, что повыше. «Мы перевернули этот чёртово место вверх дном. Здесь ничего нет». «Оно должно быть здесь», — прорычал второй. «В карманах письма нет. Больше ему негде быть, кроме как в этой комнате». Говоря эти слова, он повернулся к Томми. Тот не поверил собственным глазам. Перед ним был никто иной, как Дим Черч. Заметив его удивлённое лицо, инспектор улыбнулся. «О, наш юный друг пришёл в себя», — воскликнул он. «И слегка удивлён. Да-да, слегка удивлён. Но всё объясняется просто. Мы давно подозревали, что с Международным детективным агентством что-то не так. Я добровольно вызвался выяснить, так это или нет. Если новый мистер Блант действительно шпион, то проявит бдительность, поэтому я для начала отправил к нему моего старого доброго друга, Карла Бауэра». Карлу было велено вести себя подозрительно и поведать невероятную историю. Так он и сделал. После чего на сцене, прикрывшись именем инспектора Мэриота, появился я. Остальное пара пустяков. Дим Черч расхохотался. Томи с удовольствием сказал бы ему пару слов, но мешал кляп во рту. Он также с удовольствием кое-что сделал бы, главным образом при помощи рук и ног, но, увы, о них тоже позаботились. Он был крепко связан. Больше всего его поразила перемена, произошедшая с человеком, что высился над ним. Инспектор дим Димчерч был типичным англичанином. Теперь же любой с первого взгляда признал бы в нем хорошо образованного иностранца, говорящего по-английски без малейшего намека на акцент. «Когенс, мой дорогой друг», — сказал лжеинспектор, обращаясь к своему брутального вида сообщнику. «Достаньте вашу дубинку и постойте рядом с пленником. Сейчас я вытащу кляп. Надеюсь, вы понимаете, мой дорогой мистер Блант, что с вашей стороны было бы преступной глупостью кричать. Но я уверен, вы даже не станете пытаться это сделать. Для вашего возраста вы вполне сообразительный юноша». Ловким движением он вытащил кляп и отступил назад. Томмер ослабил затекшие челюсти, провел языком во рту, Два раза сглотнул, но ничего не сказал. «Поздравляю вас с проявленным самообладанием», — сказал лжеполицейский. «Вижу, вы правильно оцениваете обстановку. Вам есть что сказать?» «То, что я хочу сказать, подождёт», — процедил Томми. «От ожиданий мои слова не испортятся». «Вот как! А то, что желаю сказать я, не терпит ожидания. Говоря простыми словами, мистер Блант, где письмо?» «Не знаю, мой дорогой друг», — бодро ответил Томми, — «у меня его нет. Вы это знаете так же хорошо, как и я. На вашем месте я продолжил бы поиски. Я с удовольствием понаблюдаю за тем, как вы с Коггинсом станете играть в прятки». Дим Черч помрачнел. «Вам нравится, — говорить дерзости, мистер Блант. Видите вон ту квадратную коробку? Это скромный набор когинса Внутри находится купорос, да». Купоросы и щипцы. Их можно раскалить на огне до красна, и...» Томми печально покачал головой. «Ошибка в диагнозе, — пробормотал он. Мы, Стаппенс, неверно назвали это приключение. Это не рассказ о косолапом. Это что-то из похождений бульдога Драмонда, а вы неподражаемый Карл Питерсон». «Что за чушь ты несешь?» — прорычал второй громила. А, произнёс Томми. Я вижу, вы не знакомы с классикой жанра. Какая жалость. Вы отдаёте отчёт в своих действиях. Вы сделаете то, что вам говорят или нет? Или мне приказать Когенсу достать его инструменты и приступить к делу? Проявите терпение, сказал Томми. Конечно, я сделаю то, что вы хотите, но только скажите, что вам от меня нужно. Или по-вашему, я мечтаю быть нарезанным на ломтики, как филе морского языка? и зажаренным на решётке. Я плохо переношу боль. Дим Черч смерил его презрительным взглядом. Боже, какие всё-таки трусы эти англичане. Здравый смысл, мой дорогой друг, обычный здравый смысл. Оставьте купорос в покое и давайте поговорим серьёзно. Мне нужно письмо. Я уже вам сказал, его у меня нет. Это мы знаем. Как и то, что оно должно быть у вас. Девушка «Вполне возможно, что вы правы», — сказал Томми. «Она могла унести его в сумочке, когда ваш приятель Карл напугал нас». «О, вы не отрицаете. Весьма разумно. Отлично, вы напишите этой самой Таппенс, как вы ее называете, и велите ей немедленно принести письмо сюда». «Я не могу этого сделать», — начал Томми. Лжеинспектор оборвал его, не дав договорить. «Что? Не можете? Что ж, посмотрим». когенс «Не торопитесь», — остановил его Томми. «Дайте договорить. Я хотел сказать, что не смогу этого сделать, пока вы не развяжете мне руки. Я не из тех ловкачей, что умеют писать носом или локтями». «Значит, вы ей напишете?» «Конечно, напишу. Разве не об этом я толкую все время?» «Я готов сделать так, как вы хотите. Вы ведь не причините вреда Таппенс, верно?» «Я уверен, что не причините. Она такая славная девушка». «Нам нужно только письмо», — произнес Димчерч с противной улыбочкой и кивнул. когинс тут же опустился рядом с Томми на колени и развязал ему руки. Пленник встряхнул занемевшими кистями. «Так намного лучше», — жизнерадостно произнес он. «Не принесет ли добрый когинс мне ручку? Думаю, она на столе среди прочих моих мелочей». Одарив его злобным взглядом, Громила принес ручку и лист бумаги. «Думаете, что пишете?» — пригрозил Дим Черч. «Мы не заставляем вас писать под диктовку, но если напишете что-то не то, вас ждет смерть. Причем смерть медленная». «В таком случае», — ответил Томми, — «я сделаю все, что в моих силах». Подумав минуту-другую, он принялся что-то быстро писать. «Так, подойдет?» — спросил он, передав законченную записку. «Дорогая Таппинс». Ты не могла бы срочно прийти на работу и захватить голубое письмо. Мы хотим расшифровать его здесь и сейчас. Поторопись. Фрэнсис. Фрэнсис? Удивленно поднял брови лжеинспектор. Разве она называла вас этим именем? Поскольку вы не присутствовали при моем крещении, сказал Томми, то вряд ли можете знать мое настоящее имя. Однако портсигар, который вы достали из моего кармана, является хорошим доказательством того, что я говорю правду». Когинс шагнул к столу, взял в руки портсигар, прочёл надпись Фрэнсису от Таппенс, ухмыльнулся и положил его на прежнее место. «Я рад, что вы ведёте себя, — разумно похвалил он. Когинс, передай эту записку Василию. Он караулит снаружи. Пусть немедленно отнесёт её по указанному адресу». Следующие двадцать минут тянулись медленно, а еще десять минут и того медленнее. Дим Черч расхаживал по комнате туда и обратно, и его лицо с каждой минутой становилось все мрачнее. Неожиданно полицейский с угрожающим видом посмотрел на Томми. «Если вы посмели обмануть нас, пророчал он, будь у нас колода карт, мы могли бы сыграть в пике, чтобы скоротать время», небрежно ответил пленник. Женщины всегда заставляют нас ждать. Надеюсь, вы не станете обижать малышку Таппинс, когда она придёт? «О, нет», — ответил Дим Чарч, — «мы сделаем так, чтобы вы с ней вдвоём отправились в одно место». «Ну ты, свинья!» — буркнул себе под нос Томми. Неожиданно из приёмной донёсся какой-то шум. Незнакомый Томми человек сунул голову в дверь и что-то прорычал по-русски. «Отлично!» — потёр руки Дим Чарч. Она идёт, и идёт одна. На мгновение Томми охватила тревога. В следующую минуту до него донёсся голос Тапенс. Это вы, инспектор Дим Черч? Я принесла письмо, а где Фрэнсис? С этими словами она вошла в дверь, но в то же мгновение на неё сзади набросился Василий и зажал ей рот. Дим Черч вырвал у неё из рук сумочку и, открыв, вывалил содержимое на стол. В следующий миг он издал радостный возглас и торжествующе поднял руку с зажатым в ней голубым конвертом с русской почтовой маркой. Когинс тоже хрипло вскрикнул. В эту минуту триумфа дверь, ведущая в комнату тапенс бесшумно открылась и в кабинет вошли инспектор Мэриот и еще двое, вооруженные револьверами. «Руки вверх!» — скомандовал Мэриот. Сопротивление не последовало. Ложа инспектор и его подручный были в безнадёжном положении. Автоматический пистолет Дим Черча лежал на столе. Двое других были не вооружены. Превосходный улов, одобрительно произнёс Мэриот, защёлкнув последнюю пару наручников. Надеюсь, со временем у нас будет и новый. Побелев от гнева, Дим Черч смерил Тапинс испепеляющим взглядом. Ты чертовка, прошептал он. Это ты привела их сюда? Это была не только моя работа. Должна признаться, мне следовало догадаться ещё днём, когда вы упомянули адрес, в котором фигурировала цифра 16. Но окончательно решила дело записка Томми. Я позвонила инспектору Мэриоту, отправила к нему Альберта с копией ключа от входной двери и пришла сюда с пустым конвертом в сумочке. Согласно полученным указаниям, письмо я отнесла куда надо ещё днём, сразу после того, как мы с вами расстались. Одно слово привлекло внимание Дим Черча. «Томми?» — переспросил он. Томми, который только что освободился от пут, шагнул к ним. «Отличная работа, брат Фрэнсис», — сказал он, обращаясь к Таппенс, и взял ее руки в свои, после чего повернулся к лжеинспектору. «Как я уже сказал вам, дружище, вам действительно не помешает читать классиков».